Ты пришла ко мне ночью и сказала, что тебе приснился дурной сон. Да? Я этого совсем не помню. А я не могла понять, как я здесь очутилась. Помолчав, она добавила, что-нибудь случилось? Да, боюсь, что случилось. Видишь ли, Пэм? Думаю, это коревая сыпь. Я поднесла к ее лицу зеркало. О, как странно я выгляжу. Я не стала спорить. «И что же теперь будет?» — спросила Пэм. «Я не смогу пойти вечером в театр?» «Боюсь, что нет», — ответила я. «Думаю, прежде всего мы должны сообщить твоей маме». Я позвонила Бит Дрюс, она тут же примчалась, отменив свой предполагавшийся отъезд, и забрала Пэм. Я же посадила Розалинду в машину, и мы отправились в Девуншир пережидать десятидневный инкубационный период. Поездка осложнялась тем, что за неделю до того мне сделали прививку, нога все еще болела от укола, и сжать на педали было неудобно. По истечении десяти дней случилась первая неприятность. У меня разыгралась дикая головная боль, и стала повышаться температура. «Может, корь будет у тебя, а не у меня?» — предположила Розалинда. «Чепуха», — ответила я. Я очень тяжело переболела корью, когда мне было пятнадцать лет. Но сомнение в душу закралось. Бывает, что корь повторяется, иначе почему бы я так отвратительно себя чувствовала? Я позвонила сестре. И москитик, готовая в любой момент лететь на помощь, попросила, чтобы в случае необходимости я дала ей телеграмму. Она немедленно примчится и будет ухаживать за мной, или за Розалиндой, или даже за обеими, и вообще делать все, что нужно. На следующий день состояние мое ухудшилось, а Розалинда стала жаловаться на простудное явление. У нее слезились глаза и текло из носа. Приехала москитик, готовая, как всегда, бороться с любыми невзгодами. Естественно, был вызван доктор Карвер. Он сделал заключение, что у Розалинды корь. «А что с вами?» — спросил он. «Вы неважно выглядите». Я сказала, что ужасно чувствую себя, и, кажется, у меня температура. Он задал еще несколько вопросов. «Значит, вам сделали прививку, и после этого вы вели машину, а укол вам сделали в ногу. Почему не в руку?» «Потому что след от прививки виден, когда надеваешь вечернее платье». «Ну, вообще-то, ничего плохого в том, что укол сделан в ногу, нет. Но сидеть после этого более двухсот миль за рулем неразумно. Давайте-ка посмотрим ногу». Посмотрел. «У вас нога страшно распухла», — сказал он. «Разве вы не заметили?» Я заметила, но думала, это просто воспаление от прививки. «Воспаление? Это гораздо хуже. Ну-ка, померяем температуру». Померев, воскликнул. «Боже правый! Вы знаете, какая у вас температура? Вчера была 38,3, но я надеялась, что она спадет. Вообще-то я действительно как-то странно себя чувствую. Странно. Еще бы вы не чувствовали себя странно. У вас больше 39. Лежите спокойно, я должен кое-что уладить». Вернувшись, он сообщил, что меня немедленно отвезут в частную лечебницу. Он сейчас пришлет карету скорой помощи. Я заявила, что никакой скорой помощи не требуется. Почему я не могу ехать просто на машине или в такси? «Вы поедете так, как я сказал», — ответил доктор Карвер. «Не очень, впрочем, уверенно. Но сначала я переговорю с миссис Уоттс». Вошла москитик и сказала, «Я останусь с Розалиндой, пока она не поправится». «Доктор Карвер считает, видимо, что твое положение гораздо серьезнее. Что произошло? Тебе внесли инфекцию, когда делали прививку?»